Глава 23 Хищник прыгает, тянет ко мне огромные когтистые лапы. В свете молнии я вижу каждый бритвенно-острый коготь. Я наношу удар. бести сгибаются в воздухе, и я промахиваюсь. Чудом успеваю отскочить в сторону и вновь занять оборонительную позицию. Мы медленно кружим вокруг центра дворика. Зверь прихрамывает на одну лапу, и я догадываюсь, почему он решился напасть. Тигр не может насытиться в джунглях и решил перекусить мной, подумав, что нашел легкую добычу. Я жду нового прыжка. Только точный удар свалит эту махину. Легкие раны лишь раззадорят его. Зверь взмывает в воздух, словно пружина. Я кричу в ответ на его рык и упираю древко в землю. Сейчас или никогда. Хищник вновь пытается уклониться, и я давлю в себе желание уйти с линии атаки. Смещаю копье в сторону, и зверь напарывается грудью на каменный наконечник. Древко изгибается, копье входит в плоть и пронзает зверюгу насквозь. В последний миг отпрыгиваю назад. Но лапа зверя настигает меня, меня отбрасывает в сторону и только благодаря этому не погребает под тушей. Из ран на груди хлещет кровь и, смешиваясь с водой, пропитывает одежду. Ливень приятно холодит разгоряченное тело и не дает потерять сознание. Хищник пытается наброситься, но копье упирается в землю, и он неловко ввалится на бок. Это шанс. Хватаю стволик дерева и наношу множество ударов по морде хищника. Тигр хрипит, скалится и рычит. Жизнь медленно гаснет в желтых глазах. Бью до тех пор, пока он не перестает шевелиться. Отбрасываю окровавленную дыбину и поднимаю голову к небу. Из груди рвется торжествующий вопль. «Я выжил! Выжил!» Дикий вопль рвется из груди, и я, не сдерживаясь, кричу в темное небо. Гром грохочет в ответ. Трясущимися руками поднимаю панцирь черепахи и жадно пью дождевую воду. Горячка боя медленно отпускает меня, и я морщусь от боли в груди. Нужно обработать раны, пока не истек кровью. Оставив тушу зверя мокнуть под дождем, тяну дверь к входу. Закрыв плотно проем, стянул одежду и занялся раной. Печь дает немного света, в отблесках пламени кровь кажется черной. Три уродливых шрама наискосок пересекают грудь. К счастью, не так и глубоко ранил меня хищник, но в таких условиях даже царапина может привести к смерти. К сожалению, у меня нет лекарственных трав, иглы, ниток. Пришлось обходиться тем, что есть. Дождевой водой тщательно промыл место ранения, на случай, если с когтей тигра внутрь попала земля. После этого, едва не теряя сознание от боли, взял изогнутые колючки. Их я нашел в лесу на одном из растений, ловившем и поедающем птиц. Хотел пустить на рыболовные крючки, но теперь они сослужат иную службу». Шипя от боли, я пронзил края ран и кое-как стянул плоть в нескольких местах. Обессилев, лег на спину, и сознание покинуло меня. К моей радости за ночь раны подсохли и покрылись корочки запекшейся крови. Плоть слегка припухла и покраснела, но гноя не было. Также отсутствовал жар и лихорадка. Большая удача. Хотелось полежать, но я пересилил себя. Жалко, если пропадет мой трофей. Стараясь не делать резких движений, аккуратно снял шкуру с тигра. Великолепный зверь. И покрывало на постель выйдет замечательное. Ближе к полудню прибежала хани Я усмехнулся. И где тебя носят? Твой хозяин чуть не попрощался с жизнью. Обезьяна что-то прошипела и уселась на камень, наблюдая за тем, как я очищаю шкуру от остатков мяса. Да. Вот такая тварь напала на меня вчера, подтвердил я. К слову, вчера твоя помощь была бы совсем не лишней. Химера лениво зевнула. Три дня я не вылезал из жилища. За это время раны поджили. Кривясь от боли, извлек колючки и повел плечами в стороны, поморщившись от неприятных ощущений. Жить буду, но пару дней нужно поберечься. Чтобы не нагружать организм, изготовил рыболовную снасть. В качестве крючков послужили колючки, вместо лески использовал сухожилья убитого зверя. Поделка получилась кривоватой, но достаточно крепкой, в чём я убедился на личном опыте. Улов получился впечатляющий. Большие рыбины длиной не меньше, чем в локоть, с жадностью бросались на приманку. Только успевай выдёргивать. Часть добычи скормил Хани, пару рыбин взял с собой. Выпотрошив улов, налил в панцирь воды и после того, как она закипела, спустил в воду крупно порубленную рыбу, несколько луковиц, вырытых из земли, и приправил уху зеленью пряного растения, найденного невдалеке. Уха получилась просто изумительной. Горячая, с золотистыми пятнышками жира в бульоне, пряная, насытистая. Нежное мясо таяло во рту и придавало сил, и это действительно было так. пища Неважно, будто фрукты или мясо, была очень питательна. Раны заживали быстрее, усталость исчезала после нескольких часов сна, энергия так и била ключом, толкая к действию. Насыщение энергией также происходило куда быстрее, чем в Антарии. Хорошее место для практики магических искусств, будь я элементалистом. Наконец я набрался силы как и думал, уже позабытая жажда знаний вновь проснулась во мне. «Ну что, Ханни?» — позвал Химиру. «Посмотрим руины. Может быть, удастся раскопать что-нибудь интересное?» «Делать все равно было нечего. Еды и воды вдоволь, казалось бы, живи и радуйся. Чего еще желать?» «Все было бы так, если бы не проклятый паразит. Я чувствовал его в себе. Тварь шевелилась, и я мучился от боли при каждом движении». С таким питомцем я не решался выйти в океан и следовать вулкан. Если скрутят в воде, утону. К тому же для такого путешествия мне требовалась лодка или плод, а их постройка — не быстрое дело. Я чувствовал, что мое время на исходе, и поэтому не приступал к сложным делам. Я все больше склонялся к мысли, что нужно провести операцию по удалению паразита. Другого выхода нет, лучше рискнуть и умереть, пытаясь спастись. И все же немного времени есть. Понаслаждаюсь последними деньками, а потом рискну. Посмотрим, как выпадут подброшенные кости судьбы. Я тряхнул головой, прогоняя грусть, и твердым шагом пошел к развалинам, видневшимся в джунглях. «Проклятые лианы!» Буркнул я и с яростью шлепнул по лицу, размазывая комара и клятые насекомые, чтоб вам в бездну провалиться за дерево Шем!» Прогулка выдалась нелегкой. Жара, насекомые, густые заросли и хищные растения, так и норовившие оттяпать палец. Было отчего взбеситься, и поэтому я, проклиная все на свете, остановился на отдых. Глотнул воды из лианы и, пожевывая окорок, завистью посмотрел на Химиру. Она ловко носилась по ветвям и, как мне казалось, издевательски посматривала на меня, наслаждаясь мучениями хозяина. После небольшой передышки я продолжил путь. Упрямство дало результат. К полудню остановился у полуразвалившейся пирамиды. С хлопком раздавив очередную букашку, я мрачно посмотрел на строение. «Какие тайны ты скрываешь? Надеюсь, ты поделишься со мной их частью». Я обошел пирамиду по кругу. Вход завалило, и проникнуть внутрь можно было только через трещину, в впоросшую лишайником гранитной плите. Я отбросил мешающие лианы и посмотрел внутрь. Ничего не видно. Без огня нечего туда и соваться. «Хани!» — рявкнул я. «Проверь, что там!» Химера юркнула внутрь и вскоре вернулась, неся в лапах змею. «Ну, конечно!» — сплюнул я чего еще я ожидал? Пришлось возвращаться и готовиться к походу. Из растения, похожего на тростник, добыл волокна и изготовил обмотку на факелы. Поймал свинью и вытопил жир, которым пропитал факелы. Проверил оружие, забросил в огонь толстый гнилушек и, подпалив светильник, отправился в путь. Первой на разведку отправилась Химера. Выждав немного и уловив эмоции Хани, я отправился вслед за ней. Дневной свет померк, и темнота приняла меня в свои объятия. Факел трещал, брызгал жиром, шипел и вонял. Но он давал достаточно света, чтобы я видел вокруг себя на десяток метров. Конечно, это не магический светильник, но все же лучше, чем ничего. Сквозь трещину я попал в коридор, идущие в глубину пирамиды. Всюду валялись тушки мертвых змей. Работа Хани. Гладкие стены, ни следа росписи или картинок. Довольно аскетично. Я предполагал, что это гробница жреца или усыпальница какого-то правителя, но, похоже, ошибся. Обычно такие места украшают. Здесь же не намека на рисунки. Разве что в стенах видны прожилки фиолетового цвета, тянущиеся вверх. По ощущениям, я дошел до центра пирамиды и попал в спирическую комнату, из которой не было ни единого выхода. И это все я разочарован. не верю что такое строение возвели просто так здесь обязательно что то должно быть. я пересек комнату и коснулся руками стены все тот же камень Ни намека на потайную дверь похоже что здесь нечего искать такой путь проделал впустую сплошное разочарование я обернулся и застыл на месте. «Выхода нет. Коридор, по которому я шел, исчез бесследно, а то, что я пришел именно с той стороны, очевидно. Цепочка следов пыли ясно говорит об этом. Я пробежал по следам и ощупал стену. Камень. Сплошной камень. Каня почувствовала волнение. Заскочила мне на плечо и низко заурчала, поглядывая по сторонам». Казалось, она тоже обескуражена произошедшим. Что делать? Как выбраться отсюда? «Эй!» — негромко крикнул я. «Здесь кто-нибудь есть? Вы слышите меня?» Я понимал, что такое вряд ли возможно. Скорее всего, я попался в ловушку для расхитителей гробниц. И как выпутаться из этой ситуации, я не знаю. Вокруг сплошной гранит. Из инструментов только каменные поделки. Фиолетовые прожилки в стенах засияли. Я почувствовал, что в комнате поднялся уровень энергии и приготовился к худшему. Что бы ни случилось, без боя не сдамся. Фиолетово-зеленый шар вырвался из стены и завис в воздухе. Концентрация мана увеличивалась, и цвет сферы становился все насыщеннее. На всякий случай я отошел подальше и приготовился к худшему. Яркая вспышка ударила по глазам. Когда я проморгался, то увидел мужчину средних лет, спокойно смотревшего на меня. Ростом чуть выше меня, черные волнистые волосы вьются кудрями, аккуратная оборотка и усы ровно подстрижены. карие глаза смотрят уверенно и хладнокровно. Смуглая кожа и чуть крючковатый нос выдают в незнакомца южанина. Одежда, кроем, похожа на монашескую, черная рубаха и черные штаны. Вместо пояса кушак зеленого цвета. На ногах сапоги алого цвета. «Кто ты?» — настороженно спросил я. «Аластер Форвард», — вежливо представился незнакомец и насмешливо добавил. «А кто ты, мой юный друг?» «Эйрон», — ответил я, все так же сжимая копье в руках рад знакомству улыбнулся мужчина и сделал несколько шагов мне навстречу какой сейчас год сейчас семьсот шестьдесят пятый год эпохи изменений ответил я боюсь я не совсем понял тебя пристально посмотрел на меня алаластер задам вопрос иначе удалось ли победить римунда римунда ты говоришь о драконе востока изумленно воскликнул я и опустил копье прошло более полутора тысяч лет с тех пор как предводитель коар восстал о тех временах остались только легенды похоже мой сон длился куда больше чем я думал хмыкнул маг и задумался а я только сейчас обратил внимание на то что за ним не остается следов пыль осталась нетронутая а значит «Ты призрак», — утвердительно сказал я. «Что?» — удивился аластер и рассмеялся. «Не совсем, мой юный друг. Впрочем, можешь считать и так, если тебе станет от этого легче». «Ты можешь выпустить меня отсюда?» — с надеждой спросил я. «Конечно», — легко согласился маг и обошел меня по кругу. «Но, боюсь, ты не проживешь долго». Чудное создание рвется на волю. День-два, и развитие закончится. Тис вылупится из кокона и прогрызет путь наружу. А это что за поделка?» Посмотрел маг на Хани. «Определенно химера. А, что за кривая работа? Руки бы оторвал практику, сделавшему это. Он определенно безумен. Как ты узнал, что во мне паразит?» «О, это просто». «Как о чем-то несущественном», — сказал аластер «Хочешь, помогу тебе с этим?» «Конечно», — поспешно согласился я и тут же добавил. «Если цена не будет слишком велика». «Не будет», — благодушно кивнул маг. «К тому же, разве можно переплатить за собственную жизнь?» «Чего ты хочешь?» «Как оказался здесь? Почему не встретился со мной раньше?» «Что это за место? Как ты можешь помочь мне, если ты призрак?» Утомленный одиночеством, я засыпал мага вопросами и с трудом смог остановиться. «Я отвечу на все твои вопросы», — легко согласился маг. «А пока следуй за мной». Я ухватился за возможность избавиться от паразита. Не то чтобы я доверял Алластеру. Жбаш преподал хороший урок, но маг... Единственная возможность исцелиться. К тому же он ничуть не походил на трехпалово и располагал к себе. И все же я держался на стороже. Иногда за красивой маской скрывается настоящая мерзость. Надеюсь, я ошибаюсь насчет нового знакомого. Часть пола ушла вниз, и я последовал за Алластером. Потолок засиял подсвечивая дорогу, и я затушил факел. Что это за место? Спросил я: "Исследовательский центр?" ответил призрак. "Построен незадолго до восстания Акар по приказу Риндера. Здесь я изучал природу разрывов, возможности их закрытия, ну и практиковался в химерологии. Некоторые творения, что применял Риндер на поле боя, вышли из моих рук." "Ты знал Риндера?" "Конечно," рассмеялся Аластер. "Ведь я был его учеником. Каким он был?" — спросил я. — Сейчас семерых спасителей почитают как богов. — Правда? — ухмыльнулся маг. — Ожидаемо. Скажем так, они были не идеальны. — Очень подробный ответ, — скривился я. — Как они получили силу? — Украли, — буднично ответил маг. — У своих хозяев кар стали слишком беспечны и несколько потомственных слуг смогли переписать техники искусства и способы их развития. Когда вспыхнуло восстание, Каар не смогли задавить его. Слишком уж люди расплодились за несколько веков с момента прихода в Тамиус. А кар были слишком ослеплены своим величием, за что и поплатились. «Церковь говорит иное», — задумчиво протянул я. «Неудивительно», — пожал плечами Алластер. Все желают быть потомками героев и прославленных рыцарей. Что ж ты, Эйрон, мы пришли. Коридор вывел нас в большой пустынный зал со множеством дверей. Призрак подошел к одной из них и посмотрел на меня. «Открой, пожалуйста». Я понимающе хмыкнул и отворил дверь. «Лаборатория», — пояснил вошедший следом маг. «Здесь теория воплощалась в практике». Большая комната напомнила мне ту, что мы нашли под Антарией. Вдоль стен также стояли стеклянные капсулы, в которых плавали химеры. Несколько каменных столов стояли в центре комнаты. На полках виднелись инструменты, книги и фиалы с эликсирами. Над каждым из столов висел мага-кристалл, ярко освещающий рабочее место. Аскетично тут, хотя нет. Скорее, все на своих местах. Ничего лишнего. «Только то, что нужно для работы». «Впечатляет», — произнес я. «Да, здесь есть все, что нужно», — кивнул аластер «И еще больше оборудования лежит вон за той дверью». Я посмотрел в угол комнаты и увидел сливающуюся со стеной дверь. «Плодовая, наверное». «Как ты планируешь извлечь тварь?» «Нетерпеливо спросил я». «Возможно, я спешу, но терпеть нет сил». К тому же, чего тянуть? Умру я из-за рействий, мага или паразита? Какая, по сути, разница? Я не смогу этого сделать, — покачал головой аластер поскольку не могу использовать инструменты в силу своей бесплотности. Так для чего ты притащил меня сюда? — устало произнес я. Для того, чтобы похвастаться? фу поморщился маг. К счастью, я не так самовлюблен, как большинство моих коллег. «Твое извлечение полностью в твоих руках». «Как это?» — немного не понял я. «Как ты создал Химеру?» — неожиданно спросил аластер «Судя по энергетическому рисунку твоей ауры и энергетела особи, твой разум планировали перенести в тело Химеры, я прав?» Я похолодел от его слов. «Мог лишь Баш планировать такое?» «Вполне». «Нет» покачал я головой Предыдущий учитель, я скривился от этого слова, дал мне древнее зелье, чтобы преобразование прошло успешно. Я использовал его на обезьяне, но что-то пошло не так, и мне пришлось использовать аурагментацию, чтобы восстановить энергооболочку химеры. Теперь все ясно, улыбнулся Аластер. Видимо, тебе подсунули лишь одно зелье из комплекта. Тебе чудом удалось удержать преобразующуюся ауру животного. «Использовал часть собственной оболочки?» «Да. Интересный выход из ситуации, хотя и опасный», — признал маг. «Есть куда более безопасные методы для установления связи с химерой». «Но что сделано, то сделано. Как я уже и говорил, ты должен провести операцию сам. Я дам тебе зелье, которое на некоторое время позволит тебе занять тело твоего создания. Ты вырежешь паразита так, как я скажу». «А ты случайно не хочешь занять мое тело?» — напрягся я. «Во имя всех слоев рифта!» — закатил глаза аластер «Ты как вообще представляешь это? Думаешь, выйдешь из тела, и я тут же нырну в него? Чему вас вообще учат? Позорище, немыслимо!» «Вообще-то подобные практики запрещены церковью семерых», — смутился я. «Как и химерология и ряд других дисциплин» что касается захвата тела то об этом даже говорить запрещено правда восхитился аластер вот идиоты неудивительно что ты так невежественен но в бездну разговоры ты готов или нет да горячо ответил я отбросив сомнения замечательно тогда возьми эликсир с полки нет нет другой да «Эссенция теолы алой уберет боль, чтобы ты не дергался, а струна нарвалы построит мост между вашими сознаниями. Раздевайся, пей и ложись на стол». Я влил в рот сладковатую красную жидкость и следом выпил серебристую эссенцию. Поморщившись от горечи, растянулся на столе. хани села рядом с опаской, покручивая по сторонам головой. «Расслабься и закрой глаза», — проговорил аластер «Не сопротивляйся». В итоге я вырубился и через мгновение уже хлопал глазами, рассматривая лежащее на столе тело. «Так». Я поднял руки, вернее лапки, и покрутил перед собой. «Я в обезьяне». Первая часть прошла успешно. «Насмотришься еще», — отвлек голос мага. «Теперь бери вон ту бутылочку и поставь на стол». Принеси ланцет, зажимы, ткань из ящика, иглу и нитки. Я принес то, что потребовал Мак, и взял в руки нож. «Положи на место», — приказал Мак. Я недовольно посмотрел на него. «Чего тянуть?» «Обработай кожу, инструменты, руки», — пояснил Мак, показав пальцем, где именно нужно растереть плоть. «Возможно, ты не знаешь, но перед операцией нужно обеззаразить инструменты и тело. В противном случае может начаться воспаление. Признаюсь честно, о таком я и не слышал. Обычную операцию проводили целители, и если человек умирал, то все говорили, что на то воля семерых. Спорить с Алластером не стал. Древний маг разбирается во всем этом лучше меня. Я намочил тряпку и растер кожу. Пахло вином. Только запах был куда ядренее, и жидкость оказалась прозрачной. Что за адская эссенция? Следуя указаниям Алестера, разрезал кожу и мышцы между шестым и седьмым ребрами с правой стороны грудины. Затем взял обратные зажимы и раздвинул ребра в стороны, чтобы образовалась щель. Крови, к слову, оказалось совсем немного. Отлично, похвалил маг. Видишь финну? Аккуратно извлеки ее, только не оборви пуповину. Я действительно видел край капсулы, выглядывающий из-за легкого. Аккуратно засунув лапу между ребрами, я сдвинул легкое и осторожно взял пузырь. С легким чмоканьем полупрозрачный шар покинул мое тело. За ним тянулась нить толщиной в палец, похожая на пуповину младенца. С дрожью я увидел, как паразит шевелится в коконе. Почти созрел. «Теперь осторожно отсоедини пуповину от аорты. Не дергай, иначе истечешь кровью». Нащупай присоски и медленно, аккуратно отсоедини их от сосуда. Можешь передавить пуповину, это облегчит процесс. Я сделал, как посоветовал мак, и тварь зашевелилась активнее. Похоже, ей не хватает питательных веществ. С легким влажным шлепком присоска отлетела от аорты и по спине пробежали мурашки. Я все делал на ощупь. Неужели порвало сосуд? Обошлось. Я выдохнул только сейчас, осознав, что мне не хватает воздуха. «Отличная работа», — улыбнулся Алластер. «Теперь забрось эмбрион вот в тот сосуд. Сохраним экземпляр для будущих опытов». «Хорошо. Теперь зашей рану». Выполнив все сказанное, я сел на краешек стола и посмотрел на мага. Алластер подмигнул мне. «Тебе, наверное, любопытно, откуда взялись тиссы?» Дождавшись моего кивка, он огладил бороду и произнес. «Их вывели здесь. Группа молодых магов под моим руководством генно-модифицировала насекомое, откладывающее личинки в грызунов, и провела селекционную работу. Времени ушло жуть, но результат того стоил. Риндер был в восторге от этих зверушек. Что так недоверчиво смотришь? Не веришь?» «Поверь, мой юный друг, для уничтожения врагов все средства хороши, и Риндер понимал это, как никто другой. Целые города кар погибали от этих милашек. Риванград, Олиос, Энхейм, Алория, Каар из этих поселений стали инкубаторами для паразитов. Славное было время, хотя, признаю, создавались не одни только монстры». Связующий знал толк в красоте. Парк в его дворце был самым прекрасным во всем Томеосе. Каких диковинных созданий там только не обитало. Жаль, если все это исчезло. Меня потянуло из разума Хани. Краткий миг темноты, вспышка, моргаю и смотрю на Алластр. С возвращением, приветствовал меня маг. Видишь, я не обманул тебя. Да, признал я сдержал свое слово. За мной долг». «Какие могут быть долги между друзьями?» — рассмеялся Алластер. «Только товарищеская помощь. И я надеюсь, ты не откажешь в моей просьбе». Я вздохнул. Кажется, теперь начался настоящий разговор. Все, что было до этого, всего лишь прелюдия, призванная расположить меня к магу.